Глава 16 Так рождаются легенды. В общем, мы с ним расстались. Был уверен, что больше никогда его не увижу. Я не осуждаю его. С самого начала его план был нацелен на воссоединение с семьей. Он шел к этой цели долго и упорно. Я кинул доску в догорающий костер. А он вернулся. Надо же. Один управился с этой махиной. В клочья разнес утиные головы. Из чего? из противометеоритной пушки. В одиночку попёр против четырех. Четырех, с придыханием повторил я. Прикрыл наше отступление. Только благодаря ему я жив, и многие из вас. В который раз рассказываю притихшим старикам эту историю. О наших мытарствах с Андреем. И каждый раз у меня к горлу на этом месте подкатывает ком, а на глазах наворачиваются слезы. С Климом, Яха и Шурумом ходили в лес к месту гибели Одиссея. Поломанные деревья на протяжении двух километров, уложенные строго по траектории падения корабля, вели к воронке. Взрыв раскидал землю радиусом в 300 метров. Черная выжженная земля, раскуроченный расплавленный металл. Огонь поднялся по деревьям и пошел верхом. Ночной дождь сбил пламя, но несколько гектар массива сгорело. Почерневшие, опаленные стволы молчаливыми плакальщиками стоят вокруг этого места. Тело Андрея мы не нашли. Я потом еще приходил и не раз копался в железных останках, бродил кругами. Ничего, никаких следов, которые хоть как-то намекнули, что он выжил. Однако и труп мы не обнаружили. Конечно, при таких температурах тело превратилось бы в пар. Но что-то не дает мне поверить, смириться с его смертью. Не такой он парень. Он всегда найдет выход, что-нибудь придумает, вывернется. Удача с ним. После случившегося мы, старики, часто собираемся по вечерам у школы, бывшего штаба ополченцев, и на стадионе сжем костер. Мэрию перенесли в центр города, на старое место. Мы, пережившие вторжение, держимся вместе. Наш район теперь называется «Передовая». Есть в этом месте что-то кровное, что нас объединяет, сплачивает и удерживает. Народа прибыло, и прибыло прилично. Вместе мы горы свернем. Я рассказываю однополчанам о своем друге. Пока у меня стоят слезы в глазах, я держу паузу, справляясь с нахлынувшими чувствами. Смотрю, как искры взвиваются к черному небу и тают в вышине. Кажется, так же и наши души». Одна яркая, ярче остальных, искра взметнулась высоко. «Он вернулся, потому что переход еще не отремонтировали», пробубнил крепкий пожилой мужчина в футболке с растянутым воротом, в ковбойской шляпе. «Нет», — воскликнул я, «сто процентов нет, он сам вернулся. Вы уж мне поверьте, ему просто нужно было время принять решение. Скажу вам, отказаться от жены и сына это непросто». Зря ты, Ильич так. Он ради нас, и сигнал, кроме него, никто послать не мог, когда мы с Германом ползали по полудиспетчерской в поисках жука или из звездолета, потому что он такой, основательный и умный. Да, именно умный, еще упорный и с несгибаемой волей. Такие, как он, рождаются один на миллион. Широкая доска, которая долго дымилась, вспыхнула ярким пламенем». Суровые, морщинистые лица озарились оранжевым светом. В глазах заплясали огоньки. После сражения они все стали какими-то другими. Вроде бы те же, и в то же время что-то добавилось неуловимое и важное. Или изменился я. По-другому взглянул на немощных, никчемных, больных людей, брошенных подыхать, из которых почти ушла жизнь. Но не сила духа. которые потом будут спрашивать у молодых и наглых, «А где ты был, когда мы бились за землю?» И никто не сможет им возразить. Никто не посмеет на них посмотреть, как на иждивенцев, как на слабаков. Еще я бросил курить. С уважением, ваш Бородулин Сергей Михайлович. Андрей Деткин. Обреченные на вымирание. Читал роман Ефимов. Спасибо за прослушивание. Всем мира!